В четверг, через несколько дней его убили на даче, которую он снимал на Патриаршей горке. Какой-то парень с автоматом ждал за сарариром, и когда чук с утра пошёл проветриться, тот просто всадил в него полный рожок, как беспредельщик или абсолютно неопытный псих, и убил. И всё, что было вчера и вообще всё, что было в жизни Гека, сразу ушло. И счастье Если это было оно, никогда больше не выбирала Гека своим любимчиком. Из прошлой жизни брата, к нему пришли люди и объяснили, как он должен вести себя на похоронах. Должен сказать прощальное слово и подтвердить, что мстить не будет. Кто убил? спросил Гек. Мы разберёмся. Если нужна будет помощь, скажешь. Но если ты сболтнёшь где-нибудь, что отомстишь, ты просто исчезнешь, пойми. В нашем мире это серьёзно. Пусть лучше считают, как есть, что ты художник и лох, и бояться тебя нечего. Ну ладно, сказал Гек. Пусть считают, как хотят. Потом он как-то сказал, что когда мы хотим обрести что-то новое, жизнь всегда испытывает нас. особенно если это дом, на который наложено проклятие. Счастье не отворачивалось от него. Просто он стал видеть всё по-другому, чтобы понять, что произошло. Но прежде он потерял всё. Внешне ничего страшного не произошло. Тем более, что немногие в садах узнали, что приключилось с братом Гека на Патриаршей горке. Но для Гека это было настоящее крушение. Может быть, только его жена и почувствовала это. Какие-то мощные тяги порвались, какие-то долго воззревавшие важные надежды, которые даже в самый отчаянный час, как тросы держат человека. И он сорвался. Не знаю, что больнее ударило его: гибель брата или лопнувшая как мыльный пузырь здесь в садах Зародившаяся у него вера, что мир всё же добр, и люди добры в своей сокровенной глубине, и счастье неподдельное, доброе счастье существует. Гек много пил, но спиртное не приносило покоя. В глубине его глаз всё сильнее разгорался какой-то лихорадочный огонь. Он словно всё время искал вокруг что-то, Но скоро убедившись, что этого нет и здесь, в этом доме, на этой терраске, в этой компании, прощался и отправлялся дальше на чётные поиски. Он обошёл всех, кого знал. Все мансарды, где художники то робко, то кощунственно экспериментировали с цветом, все снятые на лето садовые домики, где поэты мастерили клетки для птиц, пытаясь приманить слова на звуки птичьих трелей. Все запустилые веранды, где барабанщики и бас-гитаристы никому неизвестных групп, едва проснувшись, раскуривали травой, чтобы сразу нырнуть в грув. Неслышный профанному уху ритм течения нашего мира в вселенском жёлобе. Но нигде, решительно нигде он не мог найти того, что потерял покоя. И тогда он садился в машину имчался так, будто надеялся скоростью прорвать оболочку своего отчаяния или где-нибудь налететь на случайность, вроде стоящего за поворотом асфальтоукладчика, которая навеки избавит его от муки существования. Однажды он обнаружил, что женщина, которую он извлёк стальным резцом из начальной темы, его любимая, ушла от него, и у него больше нет ни жены, ни сына. Она не перестала любить его, просто поняла, что его утрата важней для него, чем счастье с ней. Поняла, что больше никогда не утолит его жажды, ибо ни она, ни он сам не знает, чего жаждет. И если он жаждет гибели, она будет только мешать, но ничем не поможет. Уходя, она оставила ему шанс, последний шанс, которым он пользовался всегда, Когда в его жизни иссекала надежда бежать. Гек проснулся в пальто на голом диване на верхней холодной терраске незнакомого дома. Окно было распахнуто, и там за окном мощно шумел голыми ветвями деревьев стылый ветер, комкая и унося в общем потоке шума резкие крики осенних птиц, вороны, сороки, Кроче, этот дом не был совсем незнаком ему. Он снял его на зиму для своей семьи. Вчера, когда он понял, что любимая им женщина ушла, а у него в сердце нет слов, чтобы вернуть её, он зачем-то поднялся сюда наверх. Открыл окно, открыл, чтобы послушать ночной ветер или подохнуть. Полина. Полина. Это в соседнем доме. Девяностолетний старик зовёт свою глухую жену. Она не слышит. Время от времени, оторвавшись от дела, она подходит к нему, видит полные мольбы глаза, его искричавшийся рот и понимает, что он звал и зовёт, ибо он зовёт всё время. Он лежит где-то в глубине огромного ветшающего дома, но орёт Так, что и приветри слышно метров за 10. Полина! Полина! Какое старости одиночество, в промежутках между криками, думает Гек. Какое отчаяние! В том, что касается одиночества, Гек хорошо понимал старика. Старик кричит уже с полчаса. Он знает, что жена где-то далеко, в соседней комнате или в саду. И надо усилить вибрации голоса, чтобы пробить неимоверная толщи глухоты между ними. Со стороны эти вопли так страшны, что кажется, будто старику упал с лестницы и сломал себе шею. Да так и лежит вниз головой, и никто не идёт ему на помощь. Гек поискал в кармане сигареты, нашёл одну и закурил. Самое это главное, что ничего страшного не произошло. Просто это одиночество. И старик хочет, чтобы его старая глухая жена подошла к нему в этот ненастный день, а она точно не слышит или просто не реагирует. Чёрт с ним, думает. Может быть, она, переставляя с места на место пустые горшки на терраске. Ничего с ним не сделается, поорёт ещё с полчаса. А там уж я подойду. только бы он не обделался. Гек стряхнул пепел на пол. В этом и есть настоящая жуть конца жизни и конца любви. В отсутствии принципиальной иллюзии. И именно в голой правде, в окончательной выясненности самое жутье есть. Старик докричался всё-таки. Зашёл кто-то из соседей слышны низкий женский голос и его мужской привыкший к высокой звательной ноте я боюсь вас я просто услышала крики и зашла но раз ничего не случилось извините андрей миронович я вас не знаю я аннушка да старик не звал никого из чужого мира Он звал своих из своего. Ему нужна одна Полина, его древняя спутница, чтобы разделить его отчаяние перед смертью и невероятную тяжесть прожитых лет. Кажется, он в 1902 года невообразимо. Однако он успокоился. Видимо, соседка привела таки к нему Полину, и он затих. Что же произошло? Она пришла, и что? И ничего. А он успокоился. Что это, как не принципиальная иллюзия? Разогнов задубевшие руки и ноги, Гек подошёл к окну и закрыл его. Сверху были видны участки дом старика. Неожиданно перед домом он заметил существо. Конечно же, это был человек, а, конечно же, женщина. Но, помилуй Бог, в садах он не видевал ничего подобного. Она была в драном зелёном платке и ветхом, всюду подшитым пальто, надетом прямо на голое тело. Босыми ногами она переступала по остывшей, приготовившейся к снегу земле. Медленно переступала, внимательно вглядываясь во что-то там под ногами. Потом присела и большими руками стала гладить выцветшие пучки травы. Как со звериной нежностью гладят старые бабки головы малых ребят. И вдруг низким, похожим на глухое ворчание голосом произнесла земля. Она несколько раз прикоснулась ладонью к земле. Мать продают землю, бормотала она, дотрагиваясь до хохолков травы, явно обращаясь к ним. Мать не простит. Не простит. Гег осторожно приоткрыл окно и сквозь стекло ещё долго глядел на безумную. Потом дверь дома открылась, бабка Полина вынесла Аннушке половину круглого хлеба. Та взяла, поклонившись и перекрестив старуху, отправилась, твёрдо ступая босыми ногами по мёрзлой дороге навстречу зиме. Последнее, что увидел Гек, глядя ей вслед, белую стену дома дяди Джорджа, где он мечтал осуществить своё семейное счастье. И открытый прямо посреди персидского сада котлован под новое строительство. Сколько же дней он был без памяти, то работая, то пьянствуя, если не заметил, что в утраченном им раю началась стройка. Он не знал. Он был поражён. Дом Абдулы чеченского бугра, о котором предупреждал его когда-то Чук, был выстроен уже наполовину, хотя размерами напоминал скорее санаторий или резиденцию правительства в изгнании. Особоумные люди говорили, что строят подпольную мечеть, и правда. Хозяин ни разу не появился на стройке. Были только рабочие. Чеченцы, здоровые, весёлые мужики. Война уже началась, и все относились к ним настороженно, но они никогда не позволяли себе ничего такого, что могло бы вызвать неудовольствие садоводов. Однажды Гек, как в самом начале своей жизни в садах, пошёл прогуляться по улицам. Перешёл железную дорогу и оказался в пролеске, откуда издалека виден был город. Прямо перед ним под толстой пряниковой плёнкой лежали на земле люди. Из-за того, что ночью было холодно, плёнка запотела, и казалось, что они спят подо льдом. Раньше здесь разбивали свой лагерь цыгане, но то были не цыгане. То были люди, ещё не ведавшие холода. Они спали на голой земле в полосатых ватных халатах, как стая, сгрудившись посередину детей. Так впервые явились в сады таджики, гонимые с юга межплеменной резняй. Цыгане в ту осень тоже впервые не снялись и не уехали на юг. На юге было тепло, но безнадёжно и голодно, а тут под боком была Москва. Из палинский котёл, в котором дennной и ночно варилось какое-то сучье варево, источающий приторный запах свеженапечатанных денег. Цыгане перенесли табор в глубь леса, выстроили палатки на сваях, Спёрли все матрасы, и все железные бочки в округе, чтобы понаделать из них печки, и стали сводить лес на дрова. А чтобы сделать свой лагерь неприступным, они вдумчиво, как шахматную доску, заделали все подступы к нему и все ведущие в лес тропинки. Таким же образом они отбили у посёлка ближайший к лесу колодец, пользоваться которым продолжал лишь Лёха. Одиноко живущий со старым эрддельтерьером на отшибе у леса мужик. Он без смущения пользовался колодцем, зная презривые мысли, которые думают о нём соплеменники, но в глубине души полагал, что и соплеменники дрянь, раз попустили такое. Он боялся, что цыгане сманят и съедят его любимого пса, но жалел и цыганок, у которых после 25-градусных морозов Вместе с мочой выходила из промороженных почек свежая кровь. Гет понял, что посёлок полон одичавших от нужды, несчастных, готовых на всё и ко всему людей. Потом они все обвыкли и приспособились, молдаване вообще перебрались в город, нанятые хозяевами рынков торговать, в рядах вместо русских баб. А таджики напротив остались, купив один большой дом, который они населили как улей, живя в нём никому непонятной тайной жизнью. Хахлы поначалу приезжали работать на стройках сезонно и к Рождеству, всё же уезжали наведовать родственников. Но потом в работе не стало перерыва, и по крайней мере часть из них научилась обходиться без своих жён и детей. так же как молдованки без своих мужиков, оставшихся на родине пить настоянное на табаке вино и курить свои длинные трубки. Молдован, вернее молдованок, первым пустил к себе старик Харитон, весь дом которого, как на заказ, состоял из двадцати примерно крошечных клетушек, не считая двух более просторных, но таких же холодных домиков в саду, где прежде жили летние дачники. Молдаванки приезжали последней электричкой, пробегали залетую нестерпимым холодом и собачьим лаем улицу и набившись в клетушки, отапливаемые слабым голубым газом, укладывались поплотнее друг к другу и отогревшись ели. И так, скоротав ночь, вновь ранней электричкой с огромными сумками уезжали в Москву, чтобы успеть занять место на рынке. За эти адские ночи, когда прижимаясь друг к другу, они благодарили Господа только за то, что ни одной из них он не оставил умирать в одиночестве на снегу. Они платили старой Харитонихе по 10 рублей с человека. И та скоро так ожаднила от здоровых денег, что приказала мужу выгнать из закута старого немого бомжа, который жил в доме не за деньги, а за работу. Бомж был человек беспорочный, но сильно повреждённый жизнью. гонимый, как все эти люди, крахом прежней своей судьбы, но в отличие от других одиноких, вид на русский. Разговаривать он умел, просто не делал этого. Харитон он прибился ещё летом, вырыл ему огромную яму под гаражом и в мешках растаскал глину по всему посёлку, ибо на участке её уже некуда было сваливать. Пока он копал, пилил, таскал кирпичи, в воду Его без разговоров держали в закуте, скармливая остатки еды со стола, но зимой, когда работы стало мало, Харитонихи показалось, что он только зря дышит и молчит у себя в углу. И она выгнала его, пустив на одно его бесплатное место четверых молдаван. Бомж пошёл таскать ящики в магазин, но ночевать в тепле его всё равно не оставляли, а отправляли в сарай на сеновал, где он скоро пророет Глубокие норы в самую гущу старого, но всё ещё согревающего сена. Если бы вы знали, как это страшно, гек. Ведь почти каждую ночь они пугают меня. Гек по старинке зашёл на чай к своей первой дачной хозяйке. А теперь сам был не рад, выслушивая выдуманные страхи о вдовевшей и всеми забытой женщине. Но кто отставит вас пугателей в теневой ванне? Кому мы нужны? Он из вежливости не повторил вы, интонационно сделав упор на мы. Маленькие люди. Я заметила это мужчина. Всегда один и тот же мужчина. Вслух вздохнул Гек. И что же он делает? Самое страшное, когда ничего не делает. Просто прижимается лицом к стеклу. и ждёт, когда я случайно замечу. У него мерзлительная рожа, рожа дебила. Вы видите, я теперь все окна завешиваю шторами. А он стучит. То в стенку постучит, то в окно. В обеда подумал Гек, ведь это диагноз. И иногда говорит, добавила Алевтина Ивановна для убедительности. Что говорит? Продай землю, говорит. Продай землю, подскочил Гек. Вот это уже неожиданность. Тут дедушка Фрейд ни причём, а вы что? Да я думаю, может, продать? У меня есть квартирка в Москве. А здесь они меня замучают. Алектина Иванна вдруг горько разрыдалась, позволив испуганной душе всласть пожаловаться сильному человеку. Кто это они? Да я не знаю, но ведь они есть. Найдут какой-нибудь ослабший дом, вроде моего, и клюют, пока не сживут сосвету, а землю продадут, ведь деньги огромные. Да, сказал Гек. А я вам и не поверил сначала. Да я бы вам следы показала, под окнами всё и схожено. Скажите, замялся Гек, а вы про Аннушку знаете? Про Аннушку протянула Алевтина Иванна. Ну, конечно. Она ведь председателем правления товарищества была, Анна Петровна. При ней общественный сад сделали, где свалка раньше была. И площадку детскую, и каток заливали каждую зиму. Она сама на коньках каталась, и уличное освещение. А что ж у неё вид сейчас такой? Гек поискал необидное слово: поношенный. Поношенный, восклицала Алевтина Ивановна, да её в дурдом упрятали. И если б она письмо другу покойного мужа не передала, он юрист был. Её бы жили с осмыту точно. Уже потом провода ей рвали. Сарай поджигали. Мальчишки ей окна били, собак натравливали. Кто, слушая весь этот перечень чудовищных подлостей, изумлялся Гек? Кто? Как? Кто? Родственники и соседи.